Глава десятая В храм я, разумеется, отправился той же ночью. Один, если не считать компанией Макса первого и пакости. Ло тоже пыталась там проситься в команду, и накануне вечером заявилась ко мне в комнату, стараясь выглядеть убедительной. Но ее аргументы я отмел на раз. Дорогу я уже знал, на защиту посмотрел, в помощниках не нуждался. В охранниках тем более. Так для чего мне могло понадобиться Ло? Более того, я заставил её дать слово, что в храм за мной она не сунется, только после этого я её отпустил и привычно подперев стулом дверь, выбрался через окно на улицу. Едва я сменил личину, пакость с мурчанием потёрлась об мою лапу и, дождавшись благосклонного рыка, одним махом запрыгнула на спину. Когда я был в этом обличии, она передо мной благоговела. Более того, при каждом удобном случае выражала свою безграничную любовь к зубастому и кактеистному мне. Аиш я воспринимала как неотъемлемую часть меня, хотя в другое время они частенько ссорились. До храма мы добрались с ветерком. В такое позднее время главные ворота оказались закрыты, но не специально обработанное дерево, не наложенное на него заклинание, не стали для меня препятствием, поэтому к бассейну мы пробрались без особых проблем. А вот подойдя к нему поближе и заглянув внутрь, я ненадолго задумался. Здесь на эсданке, где не было ни капли воды, бассейн вовсе не выглядел пустым, как я рассчитывала. Нет, уровень наполнявшей его субстанции существенно понизился, благодаря чему на одной из стен проступили каменные ступени. Однако до дна мой взгляд по-прежнему не доставала, потому что вместо густой чёрной жижи, что было доступно взгляду в реальном мире, я не просматривала сумеречным зрением глобужи двух-трёх ладоней. В этом мире бассейн был заполнен чем-то непонятным. На первый взгляд это походило на густую серебристую взвесь. Миллиарды-миллиарды крохотных пылинок, которые без всякой магии держались в воздухе и медленно перемещались туда-сюда. Причём их было так много, что я даже приблизительно не мог сказать, насколько глубок колодец и есть ли у него дно. Спрыгнув на ближайшую ступеньку, я помахал лапой в воздухе, а потом старательно обнюхал и лизнул кончики пальцев. Хм, знакомый запах, знакомый вкус. Неужели файтал? Я ещё разок попытался поймать лапой несколько дрейфующих пылинок, и вскоре догадка подтвердилась. Внутри бассейна и впреем находилась плотная взвесь из самого тяжёлого из известных мне металлов. Это было настолько невероятно, что лишь после третьей проверки мои сомнения окончательно развеялись. Я в полном обалдении спустился на ступеньку ниже, затем проследил, как густая взвесь тут же облепила мои лапы. Немного подождал, чтобы убедиться, что это безопасно, а потом принялся спускаться дальше, погружаясь в серебристое облако с головой. Растворённого в воде яда я не боялся. Если он там и был, то в таком виде на изнанку точно не проникнет. А если и остались в воздухе крохотные кристаллики неизвестной травы, то пакость, которая в это же самое время начала с азартом подпрыгивать у меня на спине и ловить лапами болтающиеся в воздухе пылинки, быстро создаст противоядие. Первый от меня не отстал, поэтому до дамы добрались практически одновременно. Видимость к этому времени сперва резко ухудшилась, а затем практически исчезла. Поэтому ориентироваться в этой мути стало проблематично. Пайталов вокруг оказалось так много, что я мог без помех заглатывать его на ходу, а покасть просто вытянулась столбиком у меня на спине, и жадно слизывала его прямо из воздуха. Так, а где тут моё задание? Мастер Чижи сказал, что я должен принести любой камень с одна этого бассейна. И я чисто собирался его добыть, даже если для этого надо будет слепой обшарить шершавое дно от стены до стены. Как ни странно, перед первичным осмотрением никаких посторонних предметов в бассейне не обнаружилось. Временная слепота существенно осложняла поиски. Но сдаваться я был не намерен, поэтому после первой неудачи плюхнулся на брюхо, уткнул нос в пол и принял обшаривать дно снова, заодно подключив к этому делу не только Изю, но и первого. Какое-то время мы дружно елозили по дну и обнюхивали каждую щель в поисках искомого. Но там ничего не было, представляете? Внизу не оказалось ни камней, ни монеток. Как если бы тёкяобразная гадость, наполняющая бассейн до краёв, все подошвые попросту растворила. Мысле кислоте внесла некоторую ясность в причины моих затруднений, однако радости отнюдь не прибавила. Ладно, раз и нет ко мне, значит, их надо сделать. Оля, скажи первому, пусть постарается откулапать кусок из ближайшей стены. И если, давай попробуем сделать то же самое с полом. И мы с того принялись за дело. Но каково же было мое удивление, когда материал, из которого был сделан пол, не разрушился от первого же удара моих когтей, а проявил достойное уважение и стойкость. Фаэтал меня прежде не подводил, поэтому в самый первый момент я даже растерялся. Потом с раздражением подумал, что хитрый маг специально дал мне невыполнимое задание. После чего мысленно вургался, обложил старика по всем близким и дальним родственникам, а затем получил от Оли сообщение об аналогичной проблеме у первого, сел на задницу и начал думать. Получалась странная вещь. До сегодняшнего дня я, Света, верил, что крепче во итало вернели нет ни одного материала. Небесное серебро, самый прочный и сложный в обработке металл. Но если даже ему не поддали стены и дно бассейна, то из какого же сырья их были наготовили? А потом я посмотрел на окружавшую вокруг моего носа серебристую муть, высунув язык, снова попробовал её на вкус. Подумал ещё разок, посвеча он наклонился и лизнул пол под лапами, с облегчением выдохнул. Ух. Обилие частиц металла в воздухе несколько притупило моё обоняние, поэтому я слишком повозно сообразила, что одно и стеными в бассейне тоже служил фейтал. Причём очень чистый фейтал, гораздо чище того, что нам доставалось раньше, или тот, что эксклюзивно для меня производила пакость. Именно поэтому она сейчас сидела на моей спине с таким пришебиным видом, поэтому мои когти не причинили полу никакого вреда. И поэтому же мне не удалось отковырять от него ни кусочка. В то же время взвесь в воздухе была достаточно плотной, И на вкус эти песчинки были такими же, как и металл у меня под лапами. Но тогда что же получается? Жидкость в бассейне вовсе не предназначена для того, чтобы принимать и растворять в себе подношения. Она по составу чем-то схожа с моей слиной, поэтому медленно, постепенно из года в год вытравливает не только все примеси из огромной фиталовой плиты, но и саму её потихоньку подтачивает, постепенно вымывая пылинки из образующихся трещинок, благодаря чему в воде и оказалось так много взвесей. Причём сама по себе жидкость оказалась гораздо тяжелее Файтала, раз он свободно в ней плавала. А ещё она, похоже, была настолько едкой, что почти мгновенно растворяла в себе и камни, и монеты, и неосторожно залезших в бассейн людей. Вот почему старик дал мне такое задание. Козёлы! Если бы не изнанка, меня бы даже чешуя не спасла. И ведь камней я ему отсюда точно не принесу. А если и принесу, то это будут не камни, а кусочки раздробленного металла, что не соответствовало условиям поставленной задачи. Наморщив нос, я снова улегся на дно бассейна и, изогнув шею, устоялся на фейталовую плиту почти в упор. С такого расстояния я смог увидеть хоть что-то и через некоторое время, поелозив морды по полу, всё-таки обнаружил на поверхности металла мельчавшую сетку из крохотных трещин. Некоторые из них имели небольшие сколы по краям, что ещё раз доказывало агрессивные свойства, налитые в бассейн жидкости. А ещё через несколько вон, поползав по дну в неудобной позе, я вдруг обнаружил, что металл не везде однороден. Надя место, где цвет немного отличался, я чутьем протёр его роговицей в поисках более крупных трещин. Нашёл одну. Изловчившись, втиснул туда коготь, предварительно истончив его с помощью ульда до состояния иголки. Пока вариал внутри надавил, расширил, и совершенно неожиданно выяснило, что внутри металлической плиты, оказывается, запаяны какие-то кристаллы. Тот, что я обнаружил, был совсем небольшим, всего-то с детский кулак, и чем-то напоминал ту самую жемчужину, которую я недавно добыл в храме ветра. Однако, когда я, в конец измучившись, его всё-таки достал и лизнул, то с удивлением обнаружил, что и этот вкус мне смутно знакомо. «С ума сойти!» Благоговейно прошептал Макс, когда я уселся на пол и принялся так и сяк вертить загадочный камень. «Олег, знаешь, что это такое?» «Что?» — забывшись, спросил я. Но друг и так понял, о чём я подумал, поэтому продолжил без напоминаний. «Помнишь моё старое вместеричье? Кристалл, который ты едва не испортил слюнями?» Я с сомнением глянул на находку. Что-то она мало походила на тот мутный кристалл. Мой камешек был гладким, безупречно белым и весил раз в шесть больше, чем можно было бы предположить при таких размерах. Так что грязно-жёлтый и мутный до безобразия Максов кристалл отличался от него по всем параметрам. Тот был создан искусственно, словно услышав, пояснил Макс. В порядке эксперимента. А этот, настоящий, природный, как ты говоришь, аккумулятор сырой магической энергии. почти такой же, как твоя монета, но они не образуются в обычных условиях. Для этого нужна очень, просто очень высокая температура, а также высокое давление и время. Разве что несколько десятков тысяч лет назад сюда рухнул метеорит и, проплавив собой камни, породил этот речайший феномен». «Хм, выходит, что клан ночи сидит на горе с несметными сокровищами и знать о них не знает? Хотя если сюда налита весьма специфическая жидкость, которая явно не сама по себе тут образовалась, Да и бассейн находится под гурглосуточной охраной. Той, вероятно, знает. Более того, использует и медленно, незаметно втихаря от остальных кланов, или же напротив с их помощью. По крошкам собирает и растворённый в кислоте файтал, заодно добывая редчайшие в этом мире кристаллы, цена которых наверняка в разы превышает стоимость самого металла. Кажется, теперь я догадываюсь, на чём империя так резко поднялась три тысячелетия назад и так уверенно держится до сих пор. Интересно, осознание Макса в такой кристалл переселить можно? И много ли народов в курсе? Я отложил сокровища в сторону и окинул жеоддом узором пустое, не доступное посторонним, и негэм ещё не паханное поле чудес. Эй, Зя друг, иди сюда и готовься поработать отбойником. Кажется, мы нашли золотое жило. Ули, слушай мою команду. Ули ж довольно рыкнул, получив чёткий приказ, а оказавшись на полупакость, настороженно принюхалась и по моему примеру лизнув итала в упол, осторожно заурчала. «Чего надо?» – неприведливо спросил мастер Ючжи, когда поутру я таким же бесцеремонным образом, как и вчера, потревожил его покой. «Здравствуйте, уважаемый мастер! Я добыл то, что вы просили». «Добыл?» – с недоверием переспросил мой будущий учитель. «Желаете взглянуть?» Аура у мага явственно дрогнула, выдавая растерянность и сомнения. Однако дверь старик все же открыл. «Чего надо?» Правда, уставился на меня с таким выражением, словно если бы я вздумал ещё раз над ним подшутить, он стёр бы меня в порошок. Под этим подозрительно настороженным взглядом я разжал ладонь, и мастер тут же прикипел к кристаллу глазами. «Что ж...» — спустя пару тин обронил он, вернув на лицо прежнее бесстрастное выражение. «Ословия ты выполнил. Других камней на дне бассейнах в раме ночи не бывает. Поэтому я возьму тебя, ученики, настолько, насколько посчитаю нужным». Я подпишу бумаги только в том случае, если меня действительно устроит уровень твоих знаний. Договорились, кивнул я, передавая ему кристалл. Когда можно приступать? Мастер Гис спрятал добычу куда-то в складки халата и не слишком охотно буркнул: "Завтра. Время место. Зде же, придёшь к рассвету. Жить будешь у меня. Нечего болдаться туда-сюда и всем встречным поперечным рассказывать о моей добрате. Женщина, что вчера сюда приходила, принадлежит тебе?" Я хмыкнул. «Лорна своя собственная, но она в некотором роде мне обязана, поэтому считает своим долгом помогать». «Здесь её помощь тебе не понадобится». «Согласен, но ей некуда пойти. В Сеуле у неё нет друзей, а средства на существование откуда-то брать надо». Мастер Джинни добро прищурился. «Я не люблю посторонних, и лишний род мне тоже ни к чему». «Лорна никого не стеснет», — заверил я его. И может освободить вас от обычных домашних дел, позволив выделить больше времени на моё обучение. Нет, ровно сказал Мак. Никаких женщин в моём доме. Я нахмурился. Такой вариант события я как-то не предусмотрел, и он меня никоим образом не устраивал. Но что тут можно сделать? Оставить узло первого или пакость на случай, если её братец окажется более прозорливым, чем мы думали? Велить девчонке покинуть столицу и залить на дно в какой-нибудь провинции? Но насколько На неделю, месяц, год, а жить она на что будет? И кто ей поможет, если меня не окажется рядом? Я должен подумать, пробормотал я, заботясь ощей новой проблемой. Что уже сказываешь все отученичество? насмешливо посмотрел на меня мастер Д. Нет, но Лорда мне доверилась. Я попросил её о помощи, тем самым поставил её жизнь под угрозу. Одна она может наделать глупостей. А если у меня не будет возможности её защитить, то грош мне цена, как друг и как мужико. «А если ты не найдёшь выход?» Я нахмрился ещё больше. «Значит, сперва я сделаю всё, чтобы её обезопасить, а уже потом вернусь к вам». «С чего ты решил, что я соглашусь принять тебя во второй раз?» «С того, что ваше обещание изначально не имело срока давности, поэтому формально я ничего не нарушу, если поступлю к вам на обучение недели позже». Мастер Джи опасно сузил глаза. «Если на решение проблемы ты отводишь столь малое время...» «Значит, она не так уж важна». «Вы правы, сама проблема решается легко, потому что у неё есть конкретное имя. Но чтобы подобрать наилучшее решение, мне понадобится время. А его вы мне, скорее всего, не дадите». «Тебе настолько дорога эта женщина?» После небольшой паузы спросил старый маг. Я качнул головой. «Лорна не просто женщина. Она, можно сказать, боевой товарищ». «Воин?» — сдержанно удивился маг. «Каким оружием она владеет?» Меч, нож, возможно, лук или арбалет. С работаете лохранители знакома? Полагаю, что да, но я нанял её в качестве проводника, поэтому деталей не уточнял. Значит, Риаси, задумчиво проговорил мастер Г, причём Риаси прячущая лицо под маской служанки. Хм, хорошо. Я возьму её в дом, но вместе начать вы не будете. Устроит, спокойно ответил я, а чуб брови мага удивлённо приподнялись. Её содержание я тоже готов полностью взять на себя. И буду благодарен, если вторым условием вы поставите Лорне запрет на выход из вашего дома без разрешения. Хм, даже так? Я же сказал, ей небезопасно здесь находиться. И пока проблема не решена, я бы предпочёл свести угрозу к минимуму. Мастер G поколебался, но всё же кивнул. Что ж, это возможно. Тогда завтра утром мы будем у вас. Кстати, мастер, а как вы относитесь к домашним животным? «Пока они не гадят во дворе, не портят мебель и не поднимают шума. Вполне благожелательно». «Очень хорошо, а присутствие пакости при совместном проживании на ограниченной территории мне бы по-любому скрыть не удалось. Нура была слишком подвижна, энергична и игрива, так что даже наизнанке могла себя выдать. Это первый способен полдня продрыхнуть на соседней крыше, а мелкую оставлять без присмотра чревато. Поэтому лучше, если учитель узнает о домашней питомце сразу». Кстати, сейчас покастят соцапалась в гостиница. Ноча одна пожадничала, и пока я выковыривала из пола другие кристаллы, умудрилась объесться дормовым файталом до такой степени, что домой мне пришлось нести её в зубах. Нора в буквальном смысле ползала за мной под дном бассейна, объемила лапами, загребая всё то, что я и Изи не посчитали нужным проглотить. Добыта она с перо пихала в свой драгоценный мешочек. А когда поняла, что фейтала намного больше, чем туда может уместиться, то от отчаяния, что столько добра за зря пропадает, принялась торопливо запихивать сокровища в пасть. Само собой, на обратном пути она едва дышала. Её разбухшее пузо выглядело так, словно вот-вот порвётся. А к утру эта поганка начала ещё и якать. Да так громко, что взять её с собой я попросту не рискнул. «Удачно вышло», — шепнул Макс, когда я двинулся в обратный путь. «С такими рекомендациями магистра тоже не посмеют от тебя отпахнуться». «Ну, камнем ты старика, конечно, купил. Теперь и жди новых вопросов, и лучше заранее подумай, что ты на них отвечешь». «Не учи учёного». Так же тихо фуркнул я. «Само собой, я уже придумал, что ему сказать. И о чём спросить тоже». «И о чём же?» — полюбопытствовал Макс. «Например, откуда у него видоизменённый бараслет-каратель? Какие заклинания он набил себе навеки бесцветными чернилами? Есть ли на его теле такие же заклинания, как у меня в личине шала?» Полагаю, что есть, раз уж он пользуется такими же поисковыми сетями. А ещё мне интересно, как он удерживает в узде своих неку, как научил их повиноваться, как умудряется сохранять стабильными такие сложные защитные сети на заборе и доме. И откуда знает старую технологию, по которой когда-то работали барьерники? Что же касается камня, продолжил я, как вдруг неопределённых мкнул. То скорее всего, сошлись на бывшего учителя. Домой имя великого магистра Ноя будет достаточно веским поводом не поверить, тем более что наставник действительно интересовался старыми наработками. А среди его работ есть и в том числе большая монография, посвящённая магическим свойствам природных минералов и их отличию от искусственно созданных субстанций. Хм, а что ж ты тогда сразу не понял, что за кристалл тебе достался? Я вздохнула. Некоторые вещи нужно не только знать, но и иметь хоть какой-то опыт их применения. Пока ты не сказал, я про эти кристаллы даже не вспомнил. А утром снова покопался в воспоминаниях магистра Ноя и убедился. Да, кристалл действительно тот самый. Лета тридцать назад в гильдии даже пытались проводить эксперименты по их воссозданию. Из этого, правда, ничего не получилось, потому что у магов под рукой не оказалось источника нужной мощности. А вот у барьерников таких источников хватало. Поэтому они могли создавать искусственные кристаллы с большой ёмкостью, а у нынешних маги нет. Да, огорчённо вздохнул Макс. Раньше много чего умели. Ничего, мы и тоже скоро научимся, заверил я его и ускорил шаг, чтобы успеть за сегодня подготовиться, а завтра утром спокойно переехать на новое место жительства.